Глава четвертая Эпиграф В произведении руки человеческой всегда есть таинственное мерцание жизни, как непосредственно чувствуется это мерцание в тончайших плетениях жилок листа. Отец Павел Флоренский Батюшков и Вяземский Письма Октябрь 1812 года, Март 1813 года. После войны. Разномыслие и разночувствие. Петр Вяземский Константину Батюшкову. 19-20 октября. Из Вологды в Нижний Новгород. Я вчера познакомился с твоими сестрами, и благодаря дружбе твоей ко мне был ими очень обласкан. Они беспокоятся о тебе и просили меня употребить свое красноречие, чтобы переманить тебя к нам. Московские ваши собрания немало меня не соблазняют. Здесь тихо и смирно, и будь с нами Карамзины, ты и Жуковский, я никогда не помыслил бы выехать. Москвы нет... И мне везде хорошо, потому что нигде не может быть приятно. Я здесь познакомился на стихах со Столоповым. Он человек любезный и умный. Обнимаю тебя от всей души. Я так глуп, что едва-едва передвигаю мыслями. Приди, освети мрак моей души и разгони туман, облегший ее» хотя ты и крепко кажешься решившимся не бывать в Вологде. Я все еще не расстаюсь с очаровательную сею надеждою, и сердце мое говорит мне вопреки письму твоему, что я обниму тебя здесь, что ты пожелаешь увидеть друга, может быть, в последний раз и посвятить несколько часов той дружбе, которая должна была утешать нас в самом начале и на заре жизни нашей. Желание твое ехать в армию растревожило очень сестер твоих и меня. Делай с собою, как советуешь Жуковскому. Побереги себя для счастливейших дней. Теперь и умереть неславно. Таково гнусно и бедственно наше положение. Примечание. Кошелев. Вологодские давности. Литературно-краеведческие очерки. Архангельск, 1985 год, страница 63 конец примечания. Константин Батюшков Петру Вяземскому, 7 декабря 1812 года, из Нижнего Новгорода в Вологду. «Я уверен по собственному сердцу, мой добрый и любезный друг, что ты желаешь меня видеть» и не худо было бы увидеться хотя еще раз на этом свете. И ты, и я улетим бог весть куда. Меня принимает к себе в адъютанты Бахметев и обещал отправить в армию. Судьба жестокая. Зачем мы не вместе будем делить и печали, и нужду? Как бы то ни было, я желаю с тобой увидеться в армии, Оставить тебе, княгиню, я не могу советовать, но если ты принужденным находишь остаться в военной службе, то, конечно, предпочтешь армию и деятельную жизнь при своем генерале гарнизонной службы в мамановом полку, который мне вовсе не нравится. В таком случае, может быть, мы увидимся при пушечных выстрелах? Я желаю этого от всего сердца теперь любезный друг если будет возможность я приеду хоть на сутки в вологду истина затем чтобы с тобой увидеться мы много видели много жили в течение четырех месяцев и конечно не устанем говорить и не наговоримся я тебя всегда любил и может быть более нежели ты меня ты делишь твою душу с женой с редкой женщиной которой женщины любят отдавать справедливость Я живу весь для друзей. Теперь прости, если я не смогу приехать в Вологду, что легко, может быть, ибо я теперь завишу от обстоятельств, то к тебе писать буду и напишу длинное письмо. Отвечай мне на это. Да пришли твои стихи, послание, о котором мне сказывал мой зять. Ты ко мне слова не писал о твоем житье-бытие. Как ты время провел в Вологде, которую я очень не люблю. Впрочем, и в Нижнем не очень весело. Если Бог приведет нам увидеться, то я расскажу очень много забавного о наших старых знакомых, которые тебя все помнят. Тебе известны стихи Василия Львовича Пушкина «О, волшских жителей брегов, примите нас под свой покров». Но ты, конечно, не знаешь, как а м Пушкин их пародировал, Тебе много неизвестно. И у нас было чудес, чудес. Где Жуковский? Ему дали Владимира? Правда ли это? Примечание. Батюшка в сочинении в двух томах, том второй Москва, 1989 год, страницы 237-238, конец примечания. В середине декабря 1812 года Батюшков добрался до Вологды. Пробыл буквально дня три. В Нижний он возвращался через сожженную Москву. Петр Вяземский Константину Батюшкову. 3 февраля 1813 года. Из Вологды в Нижний Новгород. «По несчастью, письмо твое застало меня еще в Вологде». И теперь из Вологды же пишу к тебе. Скоро-скоро думаю оставить здешние болоты, но однако ж все еще для меня грядущее незримо. Прости, любезнейший, пиши ко мне в дом Кожана, Грибоедову в Ярославль, а люби везде, как я тебя, везде и всегда. Примечание. Кошелев. Вологодские давности. Литературно-краеведческие очерки «Архангельск», 1985 год, страница 65-я, конец примечания. Константин Батюшков Петру Вяземскову. 21 марта 1813 года, из Петербурга в Ярославль. «Мое письмо будет коротко, любезный друг, но я имею нужду к тебе писать». Ты жалуешься на скуку. Легко поверю. Мне и здесь не весело. Каково ж тебе в болоте? Желаю от всей души, чтоб ты поскорее поехал в деревню и прожил там наедине, если это возможно, хотя год, хотя полгода. Я вовсе не знаю, что со мной будет. Ожидаю Бахметьева. У него буду проситься в армию, а пока езжу по обедам и вечера провожу с трубкой и с книгами, а более всего с воспоминаниями, ибо я весь в прошедшем. Я долго-долго жил. Тургенев хорошо сделал, что помог Жуковскому, а Жуковский еще лучше сделал, что уехал в Белев. Часто просиживаю вечера с Дашковым, которого начинаю любить от всей души, за доброе его качество. Этот человек выигрывает в коротком знакомстве — Дай себя обнять, любезный друг. Будь счастлив, будь веселее и выше круга людей, в котором ты осужден жить мимоходом. Сегодня-завтра обстоятельства могут перемениться, а мы остаемся все те же, если имеем ум и характер. Я желаю их иметь, чтобы быть полезным для людей, близких моему сердцу. Вот тебе моя рука. Прости, Константин Б. «Как я глуп! Я все думал, что ты в Вологде, и теперь только прочитал Ярославль, 12 марта. Это меня порадовало!» Примечание. Батюшков. Сочинение в двух томах. Том второй Москва, 1989 год. Страница 242. Конец примечания. «Кажется, никогда они не были так близки, как той осенью-зимой». Но чем дальше отходили в историю переживания 1812 года, тем менее они понимали друг друга. Они оба изменились, но как бы в разные стороны. Вяземский, при всем его уме, еще только созревал. Он был слишком волнуем страстями, чтобы углубляться в духовный смысл событий. Жизнь виделась ему как большая азартная игра — и он пытался силой ума, возможностями логики исчислить и понять ее законы, о вере отцов Вяземский отзывался с пренебрежением и скепсисом. Батюшков пытался ласковым вразумлением, как это делают старшие братья в больших семьях, умерить юношеское боговорчество Вяземского. «Ты бронишь Библию? И зачем? Неужели ты меня хочешь привести в свою веру?» Примечание. Жуковский «Воспоминаниях современников», Москва, 1999 год, страница 152-я, конец примечания. Петр Андреевич по молодости своей рассчитывал, и справедливо, как потом оказалось, на долгую жизнь, и потому не опасался совершать ошибки. Батюшков предчувствовал, что у него такого времени нет». И он очень спешил во всех своих добрых устремлениях. Константин Николаевич уже не видел в призвании поэта ничего такого, что превозносило бы его над другими людьми. На игру со словом, на все арзамасские забавы он смотрел уже как на недостойное ребячество. Да, Батюшков отзывался на шутки друзей, пытался по-прежнему быть остроумным, но ничего смешного в жизни он давно уже не видел». Литературная слава, которую он жаждал с детства, к которой так стремился, она совершенно померкла для него. Литературная борьба, которой он так увлекался до войны, она уже казалась ему недостойным соперничеством самолюбий. Война будто выбила какие-то двери во внутреннем мире поэта». Из открывшегося пространства нахлынули вопросы громадной сложности. 27 августа 1814 года он писал Вяземскому. «Все, что я видел, что испытал в течение шестнадцати месяцев, оставило в моей душе совершенную пустоту. Я не узнаю себя». Примечание батюшков сочинения в двух томах, том второй Москва, 1989 год, страница 300, конец примечания. Вот и друзья не узнали послевоенного батюшкова, которого помнили шутником и эпикурейцем. Поначалу они приписывали его меланхолию одиночеству, советовали жениться, потом все стали списывать на болезнь, не понимая от чего он так переменился